3 апреля. В Покипсе холоднее, чем на центральном вокзале Нью-Йорка, но в небе сияет солнце и под его лучами тают последние зимние сугробы на железнодорожной платформе. Вместе с толпой студентов, обсуждающих катание на лыжах в Европе, стажировки в музее Гугенхайма и вирусный зоонос, Я пересекаю пешеходный мост, миную турникеты, прохожу под храмовыми сводами зала ожидания, построенного в 1920-е годы, и оказываюсь на привокзальной площади, где у гибрида мобиля «Шевроле» меня ждет женщина чуть старше меня, в теплой черной жилетке и с табличкой «Доктор Эй Фенби». Пышная рыжая шевелюра, непрокрашенная седина у корней, очки в бирюзовой оправе, болезненный цвет лица, злопыхатель сказал бы, что она, как вечеринка без гостей. Доброе утро, говорю я. Я доктор Фенби. Женщина вздрагивает. Вы доктор Фенби? Вы? Что её так удивляет? То, что я не гражданка в студенческом городке 2020-х годов? Да? А вас это смущает? Нет, нет, нет, что вы, садитесь. Это весь ваш багаж. Я приехала всего на день. стоя ещё не домывая, сажусь в шибрале. Она занимает водительское сиденье, пристёгивает ремень безопасности. Значит, примеком Блайтвудский колледж, доктор Фенби, с бронхиальной репацио спрашивает она. Совершенно верно. Неужели я неверно оценила её реакцию? Подвезите меня к кабинету ректора. Знаете, где это? Конечно. Я мистера Стайна часто вожу. У вас сегодня с ним встреча назначена. Нет, не с ним. Ну и хорошо. Именно в водительском жетоне, в Энги Хенгер. Что ж, в путь, Chevrolet. Зажигание. Автомобиль заводится, мигнув огоньком на приборной доске, и мы отъезжаем. В Энги Хенгер и на фотографии водительского удостоверения выглядит напряжённой. Возможно, жизнь не позволяет ей расслабляться, а может, она только что отработала 14-часовую смену или выпила слишком много кофе. Проезжаем мимо автостоянок и станций техобслуживания, мимо универмага Уолмарт и школы, мимо мастерской Термопласт. Мой водитель не отличается разговорчивостью, что меня вполне устраивает. Я мысленно возвращаюсь к вчерашней встрече в галерее дома 119А. Она Лака, живущей неподалеку, приехала туда раньше меня, а Сима прилетела из Аргентины. Аркадий, которому недавно исполнилось 18, стал свободнее в своих передвижениях. И сейчас прибыл из Берлина Роха из Афин, Локна из Бермуд. Мы уже много лет не собирались вместе. Садаката погрузили в хиатус, и обсуждение началось. Пятеро коллег внимательно выслушали мой рассказ о том, как 2 дня назад Элайджа Дарнок заявился среди ночи в Кляйнбург ко мне домой, выразил желание перейти на нашу сторону и предложил вторую миссию. Разумеется, все отреагировали весьма скептически. Как уже, спросил Роха, глядя поверх сплетённых пальцев, таких же гибких, тёмных и костлявых, как и он сам, гладко выбритый, по-египетски худощавый, он будто создан для того, чтобы проскальзывать в самые узкие щели, куда не протиснется никто другой. Он сравнительно молод для хоролога, всего лишь в пятом воплощении, но под чутким руководством Асимы постепенно становится опасным противником в психодуэлях. Первую миссию готовили 5 лет, и она окончилась провалом. Подготовиться ко второй миссии всего за несколько дней, практически не рохо наморщил нос и покачал головой. Как-то у этого дарнок всё слишком просто, заметила Уналак. Её душа, рождённая в племени инуитов в северной Аляске, носит неизгладимый отпечаток крайнего севера, но нынешнее тело принадлежит тридцатипятилетней бостонской ирландке, рыжеволосой и белокожей, с таким количеством веснушек, что догадаться о её подлинной этнической принадлежности невозможно. Через чур просто. Да, тут я с вами согласен. сказала Сима, один из самых старых хронологов, как душой, родившийся в Японии XIII века, так и телом, появившимся на свет в 1940-х годах в Кении. Он одевается по выражению роха, как безработный джазовый ударник, в старый плащ и поношенный берет. Однако в психодуэлях Осима опаснее любого из нас. На предложении Дарнока яркими мениодовыми буквами сияет слово ловушка. но дарнок позволил Марину просканировать свои мысли. Напомнил Аркадий: "Раньше в удошаеби тела в хрупком теле азиата, а сейчас он светловолосый венгерский парень, маслястый, по-детски угловатый и прыщавый, а голос его то и дело даёт петуха. И потом это его искреннее отвращение к себе, скорбь о бразильском мальчике". Аркадий вопросительно посмотрел на меня. "Ты же обнаружила всё это в его памяти?" «Ты уверена, что это искренние чувства?» «Да», — согласилась я, «но воспоминания могут быть имплантированы, а нахареты наверняка понимают, что мы просканируем перебежчика самым тщательным образом». «Вполне возможно, что Дарнок вызвался сыграть роль отступника с пути мрака, и Пфенингер внушил ему искреннюю веру в фальшивое предательство, чтобы заманить нас в часовню к расстрельной команде», — добавила Сима. а там Фенингер сотрет у него угрызение совести и психоистребит хорологов. Отлично придумано. Чувствуется влияние Константен. Я против. Лохкна обитает в дряблом теле бледного пляшивого Ольстерца, лет 35. Он самый молодой из хорологов. В 1960-е годы Сило отыскал его первую постась в какой-то коммуне в Нью-Мехико, Психовольташ лохкны, пока довольно ограничен, но он является создателем глубинного интернета, известного как Нэттернет, имеет десятки различных ников, и его разыскивают. Правда, абсолютно безуспешно. Все международные разведки и органы безопасности. Один неверный шаг, и хронология погибнет. Это же элементарно. Однако же они рискуют многим, настроив одного из своих сильнейших психозотериков против анахоретов и слепого катара, напомнила Уналак. "Да", согласился Сима. "Тем не менее, они отдают себя отчёт в своих действиях, подсовывая нам соблазнительную наживку и обещание невиданной награды. Ну, скажи, Маринус, что ты думаешь об этом заманчивом предложении? По-моему, это западня". но нам следует согласиться, из-за короткий промежуток времени до начала второй миссии, придумать, как заманить в западню самих анахаретов. Эту войну не выиграть грубой силой. Да, ежегодно мы спасаем нескольких, однако Оскар Агомеса выманили из тщательно охраняемой лечебницы, которую возглавляет один из моих учеников. С помощью социальных сетей анахареты вычисляют людей с активными чакрами, прежде чем мы успеваем их деактивировать. Хрология постепенно изживает себя. Нас слишком мало. Наши связи распадаются. Аркадий прервал мрачное молчание. Если ты так считаешь, то и наши браги наверняка думают примерно так же. Кфенингер понимает, что ране или поздно измотает нас до смерти. Ему не зачем подпускать нас к слепому катару. Им движет его главный порок. «Тщеславие! Пфенингер намерен уничтожить хорологов одним-единственным ударом, беспощадным и победоносным, а потому, зная о нашем отчаянном положении, хочет заманить нас в ловушку. Но, с другой стороны, это позволит нам на кратчайший промежуток времени попасть в часовню. Другой такой возможности не представится». «И что мы успеваем за этот кратчайший промежуток времени?» – возразил Лох Кна. «Разве что погибнуть». и телом, и душой. На этот вопрос у меня пока нет ответа, призналась я. Но я получила весточку от той, кому, возможно, ответ известен. Я не решалась говорить об этом вне этих стен, но теперь, когда мы все собрались здесь, в доме 119А, послушайте нашего старого друга. Я вытащила древний окман и вставила в него кассету BASF. Пальцы Венди Хэнгер барабанят по рулю, пока мы пережидаем у перекрестка поток машин на четырехполосной трассе. Обручального кольца на пальце нет. На светофоре загорается зеленый, но Венди его не замечает, пока водитель грузовика за нами не жмет на клаксон. Венди вздрагивает, бормочет «Господи, Шевроле, зажигание». Мы трогаемся с места, проезжаем мимо универмага хозяйственных товаров Хоум-депо и покидаем Покипси. далеко до Блайтвуда, спрашиваю я. Минут 30-40. Венди Хенгер суёт в рот пластинку никотиновой жвачки. Груддинно-ключично-сосцевидные мышцы на шее напрягаются при каждом движении челюстей. Дорога вьётся между деревьями. Почки на ветвях набухшие вот-вот раскроются. Дорожный указатель гласит: Red Hook, 7 миль. Обгоняем пару велосипедистов, и Венди Хенгер наконец набирается смелости. Доктор Финби, а можно спросить? Спрашивайте, только не думайте, что у меня крыша поехала. Вам повезло, мисс Хенгер, я психиатр. Вам ни о чём не говорит имя Маринус. Вот этого я уж никак не могла предвидеть. Мы не скрываем наших истинных имён, но особо их не афишируем. А почему вы спрашиваете? Венди Хенгер, прерывисто вздыхает. Не знаю, откуда я это имя знаю. Но я его знаю. Послушайте мне, я, простите, я остановлю машину. Сразу за поворотом придорожная площадка с деревянной скамьей и видом на лесистые склоны долины Гудзона. Венди Хенгер направляет Шевроле туда. Лоб в испарине, глаза широко распахнуты. Дельфинчик со свежителем воздуха раскачивается, описывая сужающиеся круги. Вы знакомы с Маринусом или Маринус... Это вы. Мимо проезжают автомобилисты, которых мы недавно обогнали. Да, некоторые знают меня под этим именем, говорю я. Её лицо дрожит, щёки в шрамах подросткового вакна. Ни фига себе. Она мотает головой. Да вы же тогда, наверное, ещё и на свете не было. Господи, сигаретку бы сейчас. Не вымещайте стресс на ваших бронхах, мисс Хенгер. Лучше пожуйте жвачку. Итак, Я жду ваших объяснений. А это не она морщит лоб. Это не розыгрыш. Был бы розыгрыш, я бы знала, что происходит. На лице Венди Хенгер подозрительность борется с тревогой и недоверием, но ни одному из этих чувств не удаётся взять верх. Ладно, доктор, тут дело такое. В молодости это ещё в Милоке было. Мне совсем крышу сорвало. Семейные разборки, развод, Я подсела на всякие лекарственные препараты. Сводная сестра вышвырнула меня из дома и дошло до того, что мамаши с детьми переходили на другую сторону улицы, лишь бы со мной не встречаться. Я была... Она кривит лицо. Старые воспоминания все еще жалят. Вы были наркоманкой. Невозмутимо говорю я. Но вы выжили. Венги Хенгер нервно работает челюстями. Ну да. Однако в 83-м, под Новый год... Все так красиво, в огоньках. Только мне было плевать. Я опустилась на самое дно. Дальше некуда. Залезла в дом сводной сестры, отыскала ее снотворное и проглотила все таблетки в гребаном пузырьке. Да еще и пинту виски в себя влила. Джим Бим. Когда я отключилась, по телевизору шел фильм. Этот «Ад в поднебесье». Знаете, наверное... Мимо нас рыком проносится спортивный автомобиль, и Венди Хенгер вздрагивает всем телом. Короче, очнулась в больнице, из живота из горна трубки торчат. Оказывается, сосед моей сводной сестры увидел, что телевизор включён, зашёл проверить, в чём дело, нашёл меня, ну и вызвал скорую. Считается, что снотворное действует безболезненно, но это неправда. У меня так живот болел, ужас. Она засыпала, просыпалась и снова засыпала, потом очнулась почему-то в гериатрическом отделении и чуть не спятила. Решила, что пробыла в коме лет 40 и стала древней старухой. Бенди Хенгер горько усмехается. А у моей койки сидела какая-то женщина. Я не поняла, кто она медсестра, пациентка или волонтёр. Она взяла меня за руку и спросила: "Почему вы здесь, мисс Хенгер?" Ну вот я прямо слышу её голос. Почему ты здесь, Денди? Она так забавно говорила, вроде как с акцентом, только непонятно каким. Не негритянка, но и не белая. Она была, ну, как такой строгий ангел, только не ругала и не осуждала за глупые поступки и за дурацкую жизнь. А я, в общем, я ей всё-всё о себе рассказала. Венди Хенгер долго разглядывает свои руки. Я никогда и никому такого не рассказывала. А потом вдруг раз и полночь. А женщина улыбнулась и говорит: "Но «Ну, теперь всё худшее позади, Бенди. С Новым годом". И и я разрыдалась, сама не знаю почему. Она сказала, как её зовут. В глазах Венди горит вызов. Её звали Эстер Литл. Бенди Хенгер с облегчением вздыхает. Вот Она ведь сказала, что вы будете знать. Так и сказала. Но ведь в 1984-м вы тогда были совсем маленькой. Как же это? О, Господи! А Эстер Литтл не просила вас что-нибудь мне передать? Да-да, доктор. Она попросила меня, бездомную отчаявшуюся наркоманку, с которой была знакома всего пару часов, передать некое послание своему коллеге Маринусу. Я, я еще спросила... «А Маринус – это имя, фамилия или прозвище?» А Эстер Литтл сказала. «Маринус – это Маринус. И велела мне передать вам... Велела передать вам...» «Я слушаю, Венди. Продолжайте». «Три в день звезды Риги». Все вокруг смолкает. «Три в день звезды Риги?» «Да, вот так, слово в слово. И все». Венди всматривается мне в лицо. «Звезда Риги». Я знаю, что мне знакомо это словосочетание, но не могу вспомнить откуда. Ладно, наберусь терпения. На больничной койке в Милоке слово Рига для меня ничего не значило. Венди Хенгер всё жуёт комок жвачки, наверняка уже совсем безвкусный. И я попросила её повторить слово по буквам: Р-И-Г-А, а потом спросила, где искать этого Маринуса, чтобы передать сообщение. Ну Эстер сказала, мол, пока ми странно, время ещё не пришло. И я спросила, когда же это время придёт? Она ответила, Венди Хенгер судорожно сглатывает, умолкает. На шее милко подрагивает сонная артерия. Она ответила: "В тот день, когда ты станешь бабушкой". Типичное Эстер Литл. От всей души поздравляю, говорю я Венди Хенгер. Внучка или внук? Моё поздравление окончательно повергает её в растерянность, но Венди всё же отвечает: "Девочка, моя невестка сегодня утром родила в Санта-Фе. Срок-то у неё ещё не пришёл, ей бы ещё пару недель доносить, но радуга Хенгер появилась на свет сегодня, сразу после полуночи. Невестка-то у меня из хиппи, но послушайте, объясните мне. Ну, то есть я тогда подумала, что, может, у этой Эстер старческий маразм?" Господи, да разве человек в здравом уме станет просить о таком безумном одолжении, да ещё и у наркоманки, проглотившей сотню таблеток снотворного? Я так у неё и спросила. Эстер сказала, что наркоманка во мне умерла, а настоящая я выжила, и теперь у меня всё будет хорошо, начиная прямо с этого вот дня. Вот как она сказала, а потом добавила, что послание про Ригу и точная дата его вручения записаны вечным маркером и что в нужный день через много-много лет Марину Смяня найдёт, но имя у него тогда будет другим, и ещё Венди Хенгер хлюпает носом и из глаз струятся слёзы. Господи, ну почему же я плачу? Я вручаю ей пачку бумажных носовых платков, а она ещё джиба, не будь совсем старуха. «Та женщина скончалась. Новоиспеченная бабушка кивает без всякого удивления. Жаль, а мне так хотелось ее поблагодарить. Я ей по гроб жизни обязана». «Это чем же?» Венди Хэнгер недоуменно глядит на меня, но все же поясняет. «Ну, потом я уснула. Проснулась уже утром. Эстер не было. Сиделка принесла мне завтрак и объявила, что позже меня переведут в отдельную палату». Я сказала, что это должно быть ошибка. У меня ведь даже страховки не было, но сиделка пояснила: "Твоя бабушка полностью оплатила твоё лечение, деточка". И я спросила: "Какая бабушка?" А сиделка улыбнулась, словно у меня не все дома, и сказала: "Миссис Литл, конечно". А когда меня перевели в отдельную палату, другая нянечка принесла мне такую чёрную папку на молнии. В ней были кредитная карточка Bank of America на моё имя, дверной ключ и ещё какие-то бумаги. Оказалось, это дарственная на дом в Пакипсе. Представляете? Тоже на моё имя. Через 2 недели меня выписали из больницы. Я поехала к сводной сестре, извинилась, что чуть концы не отдала у неё на диване, и сказала, что уезжаю на восточное побережье, где меня никто не знает, начну новую жизнь. По-моему, сестра обрадовалась. В общем, села я на грейхаунд, с пересадкой добралась до Пакипси и вошла в свой дом, который мне подарила фея-крёстная, как в сказке. Не успела оглянуться, как 40 лет прошло. Я по-прежнему живу там же, и муж считает, что дом мне достался в подарок от эксцентричной тётушки. Я никогда и никому правды не открыла. Но каждый раз, как поворачиваю ключ в замке, так и вспоминаю 3 в день звёзды Риги. Но как выяснилось, что невестка на носях, так я только об этом и думала, когда же мы с Маринусом встретимся. А с утра вообще места себе не находила в день, когда ты станешь бабушкой. Мужу говорил меня остаться дома, но тут позвонила Карлотта Она у нас теперь управляющая и говорит, мол, Джоди подвернула ногу, а у ребенка Зейнапа высокая температура. И, в общем, умоляю, Венди, встречай на вокзале доктора Афенби. Я, конечно, ни сном, ни духом, что именно вы и будете этот Маринус, но как только вас увидела, так... Венди мотает головой. Короче, я сразу поняла, поэтому и нервничала. Вы уж извините. Дрожат солнечные зайчики». Ничего страшного. Спасибо. А это послание, оно что-то значит? Осторожнее. О счастье. Вполне возможно. Венди Хенгер размышляет об организованной преступности, о ПБР, яко Коди Да Винчи. Но потом смущённо улыбается. Но «Ну, это не моё дело. Ой, мне аж полегчало. Она трёт глаза кулаками, замечает на костяшках следы косметики, смотрится в зеркало заднего вида. Господи, ну и Кикимора. Прямо тварь из черной лагуны. Можно я приведу себя в порядок? Конечно. Не спешите. Я пока подышу воздухом. Выхожу из машины, сажусь на скамью, гляжу на величавый Гудзон и на Кацкильские горы. А потом ингрессирую, трансверсирую к автомобилю, ингрессирую в Венди Хэнгер. Для начала редактирую все, что случилось после того, как мы свернули на стоянку. Затем отслеживают цепочку её воспоминаний до того момента, как 41 год тому назад она попала в Милокскую больницу. Стирать воспоминания об это жалко, но так будет лучше. Посланица забудет я послание, которое она так долго носила в себе, и обо всём, что сейчас рассказала. Может быть, впоследствии её и встревожат странные провалы в памяти, но новые мысли и новые заботы, будто каминский красалов, приплясывая, увлекут незамутнённый разум за собой. Венди Хенгер высаживает меня у кольцевой развязки, где буйно цветут нарциссы. Чуть дальше виднеется увитый плющом дом ректора. Спасибо, Айрис, приятно было познакомиться. И вам спасибо, Венди, и за поездку, и за рассказ об этих местах. Да я и сама люблю всё здесь показывать, особенно тем, кто способен оценить красоту. А сегодня ещё и день такой замечательный, по-настоящему весенний. Послушайте, мой помощник оплатил всё карточкой. Ну вот, я протягиваю ей двадцатидолларовую купюру. Возьмите, купите бутылку хорошего вина, отметить и рождение внучки. Она смущённо отнекивается, но я настаиваю. «Спасибо вам огромное, Айрис. Мы с мужем выпьем за ваше здоровье. А обратно как возвращаться будете?» «Знакомый отвезет меня в Нью-Йорк. Но тогда успехов вам и всего хорошего. Денек-то какой чудесный. Наслаждайтесь солнышком, а то потом тучи обещают». Она машет мне рукой и уезжает. А Сима с характерными тягучими интонациями мысленно обращается ко мне. «Ищешь женский клуб?» Оглядываюсь, но на ухоженных лужайках вижу только студентов с папками и портфелями. Четверо тащат фортепиано. Асима, старлитл дала мне знак. Парадная дверь ректорского особняка распахивается. На крыльце возникает худенькая фигурка в длинной до колен балахонистой куртке с капюшоном, руки засунуты в карманы. Асима, какой знак? Мне макрептический ключ, мысленно отвечаю я, направляясь к дому. Ветви вы покрыты влажными комочками пушистых серёжек. Я с ним пока не разобралась, но непременно разберусь. На кладбище есть кто-нибудь. Я расстёгиваю пальто, только белки прыгают и скачут, а си маткидвает капюшон, подставляя седобородое лицо семидесятилетнего киница солнечным лучам. А четверть часа назад там. В общем, ступай по тропе влево от меня. Нас с ним разделяют несколько ярдов. Там кто-то из знакомых. Иди, иди, сама увидишь. Она в емайском тюрбане. Иду по тропе. А емайский тюрбан это как? Асима захлопывает за собой дверь и уходит прочь. Если понадобишь, позови. Под ногами хрустит и чавкает полые листья, а над головой новые листочки выползают, разворачиваясь из набухших почек. А лес как блютус, полнится птичим щебетом. У ствола толщиною с бронтозавровую ногу виднеется могильная плита. Чуть подаль замечаю ещё одну и ещё, все увиты плечом. Была это вотское кладбище, это не систематизированная матрица мёртвых, а лесная чаща, где могилы под деревьями питают корни сосен, кедра, птисов и клёнов. Ведение стер было точным. Могилы среди деревьев, огибая густые заросли остролиста, вижу холисаикс и думаю: Ну, конечно. Я не видела её с тех пор, как 4 года назад приезжала к ней в Прай. Сейчас она в ремиссии, но выглядит очень измождённой и исхудавшей нервной. На голове красный, зелёно-золотой тюрбан цветов емайского флага. Я тяжело ступаю, предупреждая её о своём приближении, и Холи поспешно надевает солнечные очки, скрывающие лицо. Доброе утро, сдароваюсь я. Доброе утро. Ровно произносит она. «Простите за беспокойство. Я ищу могилу Криспина Херши». «Вот», — Холли указывает на белую мраморную плиту. «Криспин Херши. Писатель. 1966-2020. Коротко и без прикрас, — говорю я. И никаких клише. Да, он не был поклонником цветистой прозы. «Какое мирное, воистину Эмерсоновское место упокоения, — говорю я». В его книгах всегда звучали урбанистические мотивы, и воображение было очень светским, а вот душа, буколической. Невольно вспоминается Тревор Раппорт из эха должно умереть, обретающий покой в лесбийской коммуне на Лострова-Вимак. Холи разглядывает меня сквозь тёмные стёкла очков. В последний раз она видела меня через дымку медикаментозного тумана, так что вряд ли сейчас вспомнит, но я не расслабляюсь. А вы, коллега Криспина по колледжу, спрашивает Холли. Нет, нет, я работаю совсем в другой области, хотя я его поклонница. Я много раз читала и перечитывала Сушёные эмбрионы. Он всегда подозревал, что книга его переживёт. Достигнуть бессмертия легче, чем держать под контролем требования, которые оно предъявляет. К могиле Херше на пенёгах грибных оборках слетает голубая сойка, хрипло издевательски хохочет, а потом издаёт прерывистую рулату. У меня на родине таких птиц нет, говорит Холли. Голубая сойка, ценасита крестата, объясняю я. Алганкины называют её сидесо, а я камаксвешхсвей. Но я кама живут на Тихайканском побережье. Это так, к слову, Холли снимает тёмные очки. Вы лингвист? В некотором роде я психиатр. У меня здесь встреча. А вы? А я пришла по минуть. Холли наклоняется, поднимает с могильной плиты дубовый листок и кладёт его в сумку. Ну что ж, приятно было с вами побеседовать. Удачи вам. Голубая сойка прошибает полосы яркого света им шестозелёного сумрака. Холли уходит прочь. Хорошо-то оно хорошо, но скоро всё станет куда сложнее, говорю я. Холия, ошеломлённая моим странным заявлением, останавливается. Кашлинув, я продолжаю: Мисс Сейкс, нам нужно поговорить. Лицо её мрачнеет, будто пустились в тапни, в голосе звучит простонародный грейвзенский выговор. Я не даю интервью и не принимаю участия в мероприятиях. Она отступает на шаг. Я давно ушла на покой. Сас новая ветка шелестит под тюрбаном, и Холли нервно дёргает головой. Так что кто бы вы ни были, можете. Сейчас я Арис Фенби, но вы знали меня Маринусом. Она цепенеет, задумывается, морщит лоб и с отвращением восклицает: "Ох, бог, Гаради. Ион Маринус умер в 1984 году. Ион был китайцем. А если вы скажете, что у вас в роду тоже были китайцы, то я Владимир Путин, не вынуждайте меня грубить. И вообще, это наглость. Да, у доктора Югелиона Маринуса не было детей, и его тело действительно умерло в 1984 году. Но его душа, тот, кто обращается к вам сейчас, это тоже Маринус. Это чистая правда, Холли. Стрекоза прилетает и улетает, стремительная, как смена мыслей. Холли уходит прочь. Кто знает, сколько Маринуса встретилось ей на жизненном пути и безумцев, и мошенников, мечтающих урвать часть ее денег. «Первого июля восемьдесят четвертого года у вас выпали из памяти два часа», — говорю я ей вслед, «между Рочестером и островом Шеппи. Я знаю, что тогда произошло». Она останавливается. «Я и без вас знаю, что произошло». Она сердито оборачивается ко мне. Я путешествовала автостопом. Какая-то женщина довезла меня до Мастана у острова Шепи. Прошу вас, оставьте меня в покое. Вас подвезли НФР Эзер и Хайди Кросс. Вам известны эти имена, но вы не подозреваете, что в день их убийства вы были в их доме. Да но ну вас. Запастите ваши выдумки на сайте conspirologkhrenab.com. «Эти психи с удовольствием уделят вам столько внимания, сколько захотите». Где-то шумом оживает газонокосилка. «Вы переварили моих радиолюдей, отрыгнули их, добавили к блевотине своего психоза и устроили оккультное реалити-шоу, сделав себя его главной звездой, в точности как та психопатка, которая застрелила Криспина. Все, я ухожу. И не приставайте ко мне, иначе я вызову полицию». Птицы щебечут, порхают в полосах солнечного света. Вот и поговорили, мысленно произносит Асима, невидимая и насмешливая. Я пускаюсь на пенёк, где только что сидела голубая сойка. Начало положено.